ИТАЛЬЯНСКОЙ ХАНАН После крушения темплиеров североитальянские республики заняли место главных распорядителей в сфере европейских торговли и финансов. В 12-15 столетиях Венеция, Гена, Пиза, Флоренция, Лука, Анкона, Сиена и другие города государства итальянского севера фактически превратились в новые центры Ханаана. Несмотря на то, что их население было христианским, они полностью усвоили себе хананской дух и инфраструктуру. Итальянские торговые республики обладали ресурсами, которые не снились величайшим государем Европы того времени. К 1320 году только в одной Флоренции оборот ста наиболее крупных компаний города равнялся шести миллионам флоринов, и в сто раз — превосходил поступление английской казны. Источниками богатств северо итальянских городов стала, во-первых, средиземноморская торговля с мусульманами и иудеями, в том числе постыдная для христиан работорговля. Во-вторых, освоив ханаанские коммерческие маршруты, итальянцы взялись за производство шелка, сукна и других тканей, самого выгодного массового товара. Ткацкая промышленность с древних времен была монополией ханаана. И, наконец, в-третьих, итальянцы стали продолжателями тамплиеров в ростовщичестве и финансах. Папские и королевские ограничения, которые мешали бизнесу иудейских ростовщиков, никоим образом не распространялись на ломбардских банкиров. Недаром именно они заняли место тамплиеров и иудеев при дворе короля Франции после объявления последних вне закона в 1306 году 1307 годах. В сфере международной коммерции лидерство захватила Венеция, получив от империи право беспошлинной торговли с греческими городами. Венецианцы в интересах бизнеса все еще называли себя имперскими подданными. Они беззастенчиво пользовались своим монопольным положением в империи, взвинчивая цены, от чего страдало местное население. Имперское правительство осознало это, и стала открывать рынки для конкурентов в Венеции, торговцев из Генуи и Пизы. Фантастические барыши принесли торговым республикам крестоносцы. Предводители католических рыцарей самостоятельно были не в состоянии не транспортировать на далекие расстояния свои собранные со всех концов Европы полчища, не обеспечивать их провизией и снаряжением. Поэтому они дорого платили деловитым итальянцам за использование их флота. Стремясь и дальше пользоваться сервисом со стороны Приморских республик, властители крестоносных государств на Святой Земле стали предоставлять им большие торговые льготы, долю военной добычи и даже земельные участки в палестинских городах, где сейчас же вырастали торговые фактории. Колонии новых ханаонейцев, как пишет итальянский историк Джина Луцата, отличались совершенно особым характером отчасти напоминавшим характер древних финикийских колоний. Там, где управление находилось в руках их собственных должностных лиц, итальянские города стремились избежать какого бы то ни было вмешательства посторонней власти. Поэтому в большинстве случаев они добивались того, что их горожане были изъяты из юрисдикции местного правителя в области гражданских, торговых, а также уголовных дел, и судились собственными магистратами по законам своей Родины. Приморские республики торговали через эти колонии со странами ислама даже тогда, когда те вели войну с христианскими государствами, включая католические. Разгром Константинополя крестоносцами был для Венеции циничной, но при этом самой прибыльной в ее истории коммерческой операцией. Республика получила часть города, громадные территории, и полновластие в вопросах торговли на островах Эгейского архипелага, где вскоре вырастут ее новые фактории. Главным же достижением венецианцев стало создание Латинской империи, которую они использовали как инструмент контроля за ситуацией в обширном регионе. Это странное государственное образование гарантировало венецианцам полное господство на колоссальных приморских пространствах. По словам Джина Луцата, Период существования Латинской империи 1204-1261 годы представлял собой золотой век в истории венецианской экспансии на Востоке. Ее торговля, уже ранее весьма значительная увеличилась теперь до огромных размеров и впервые распространилась также на бассейн Черного моря. Пытаясь противостоять предателям-венецианцам, Никейский император в 1261 году заключил договор с генуэзцами, по которому все прежние льготы Венеции переходили к Генуи. В XIII-XIV веках генуэзцы доминировали в Теренском море, имели сильные позиции на Сицилии и Мальте и располагали такой же сетью колоний, как и венецианцы, но только в Западном Средиземноморье, географическая копия торговой сети Карфагена. Пользуясь договором, а также тем обстоятельством, что союзные никейцы уничтожили Латинскую империю и вернули себе Константинополь, Генуя начала стремительно отбирать у Венеции ее территории. Кроме того, она устремила свою экспансию в Северное Причерноморье и прежде всего в Крым. В последние десятилетия XIII века Генуя находится на пике могущества. Это торговая сверхдержава, раскинувшая сеть своего влияния и своих колоний от североафриканской сиуты до Устья-Дона. Именно с этой транснациональной корпорацией государством заключил союз с Мамай перед тем, как пойти на Куликово поле. Татарские набеги на Русь в XIII-XIV веках выполняли ту же коммерческую задачу, что и набеги викингов в IX-XI веках. Они поставляли человеческий товар для работорговли. Но если у викингов рабов скупали рахдониты, то у татар генуэзцы и венецианцы. При этом характерно, что и те, и другие использовали одни и те же невольничьи рынки в Тане, Азове и Крыму. Генуэзская кафа, Феодосия, была главным местом скорби для русских пленников и пленниц. Через кафу были проданы в рабство тысячи и тысячи русских людей. На крови и скорби наших предков были заработаны капиталы итальянского ханаана. Эти капиталы итальянцы вкладывали в увеличение торговых оборотов и массовое производство тканей. Изготовление сукон из шерсти и шелковых тканей принесло колоссальную прибыль всему региону. Эту отрасль промышленности облагодетельствовал глава Священной Римской империи Фридрих II, отдавший сицилийские красильни на откуп иудеям. Сама же технология производства шелка была еще раньше вывезена из империи первым нормандским королем Сицилии Роджером Говискаром. А после разгрома Константинополя в 1204 году Италия, прежде всего Венеция и Лука, стала монополистом в этой области. Первоначально республики Северной Италии занимались в основном не производством, а торговлей шерстью и сукнами. Они вывозили как сырье, так и готовые ткани с севера Европы, затем перепродавали их у себя в регионе или же на юге в странах Средиземноморья. Для массового производства сукон ни у Венеции, ни у Генуи, ни у какого-либо иного городского центра Северной Италии не хватало рабочих рук и капиталов. Однако в XIV веке здесь происходит взлет ткацкого производства, начинается выпуск тканей высшего качества, появляются мощные промышленные центры, используется более совершенная техника и способы организации производства. Таким образом возникает экономика олигархического уклада, характеризующаяся господством небольшого количества семей, вкладывающих деньги в организацию сбора сырья, производства тканей и их сбыта. Одной из причин этого экономического чуда стало обычное для ханаанской экономики использование арабской рабочей силы. Историк Сергей Карпов отмечает, когда мы переходим к Средним векам, мы видим, что там рабов было ничуть не меньше, чем было в античном Риме, а может быть даже и больше. Новый всплеск происходит тогда, когда начинают подниматься города, когда Европа начинает проходить свою зрелую стадию феодального развития, и тогда рабов становится намного больше. Эти рабы приходят из очень разных регионов, из Причерноморья, из районов Восточной Европы и затем из Африки. Источников было очень много разных. Рабы, которые продавались, например, в Венеции, стоили примерно в два раза больше тех сумм, которые за них платили в других факториях, например, Черного моря, в Кафе, Феодосии, в Тане, Азове. То есть разница в цене делала эту торговлю чрезвычайно выгодной. Она приносила очень большие барыши Рабское население измерялось тысячами, особенно в крупных городах, таких как Венеция, Флоренция и многие другие. Поэтому, когда мы говорим об этом населении, конечно, мы прекрасно понимаем, что они были откуда-то привезены. Они были привезены в основном из Черноморского региона. Время от времени Римский престол пытался ограничить работорговлю особыми эдиктами. Несмотря на все это, работорговля продолжала процветать. А после Черной смерти, эпидемии чумы 1346-го, 1353 -го годов, унесший треть жителей Европы, всякие законодательные ограничения на работорговлю в городах Италии были сняты. Во Флоренции рабы юридически были приравнены к домашним животным. В Венеции рабы открыто продавались на рынках Риальта и Сан-Джорджа. Венецианцы стали использовать рабов для работы на сахарных плантациях задолго до открытия Америки. Так Джон Норвич, замечают что наименее удачливые из рабов заканчивали свои дни на огромных плантациях Крита и Кипра, венецианские колонии, где федерика Карнара основал экономику производства сахара целиком на использовании рабского труда. Итальянский ханаан во всем стал напоминать Карфаген и поздний республиканский Рим, зараженный тлетворным ханаанским духом. Итальянские республики тоже были олигархиями. В Венеции была максимально воссоздана форма государственного устройства Карфагена. 40 богатейших родов исполняли роль правительства. Дош, глава Венецианской республики, избирался тайным голосованием. Английский писатель Питер Акрайт считал, что Венецианский сенат был по своей сути советом директоров с Дошем в роли генерального директора и что все действия Венеции, как в мирное, так и в военное время, определялись интересами коммерции. Она воевала только ради выгоды, не ради славы, и с холодной головой подсчитывала, какую финансовую прибыль можно извлечь из благочестивых порывов крестоносцев, а какую из грубого разграбления Константинополя. Ее дипломатические договоры составлены в терминах «компенсаций» и «репараций». В Генуи всем заправляли несколько богатейших семейств. Одно из них дожило до наших дней. Это семья Гримальди, правящая династия Монако, бывшей генуэльской колонии. В 1407 году в генуе был учрежден Банк Святого Георгия. Им руководили четыре консула, представлявших главные олигархические кланы. Это финансовое учреждение стало прообразом будущих центральных банков – Несмотря на то, что оно принадлежало частным лицам, вся экономика Генуэзской Республики находилась под его контролем. Сказочные прибыли от работорговли снабжения крестоносцев, ограбления Святой Земли и Константинополя, а также от монополии в Средиземноморской торговле создали в Венеции и Генуэ те капиталы, которые впоследствии легли в основу ткацкой промышленности. В свою очередь, такая сложная, и требующая постоянного оборотного капитала индустрия как производство сукон требовала соответствующего финансового сопровождения. Так же, как и в древнем Хэнаане, массовое производство и развитая система кредитов и расчетов дополнили друг друга в новом итальянском Хэнаане. Итальянцы называли это банками. Итальянская банка — лавка, на которых менял и раскладывали монеты. Первый банк упоминается в Венеции уже в 1171 году, а первый закон о банковской деятельности был принят там же в 1270-м. Вся основная терминология современных банковских операций пришла к нам из Италии, хотя финансовые технологии были у итальянцев теми же, что и за 100 лет до того у тамплиеров, за 500 лет у рахдонитов, за тысячу лет в позднем Риме и за две тысячи лет в самом Ханаане. Древние хананские денежные операции получили в итальянских олигархических республиках второе рождение. Историк Людмила Муравьева пишет, «В Венеции торговали все. Платежи между клиентами осуществляли письменно, переводом со страницы платящего на страницу получающего». Такие операции проводились уже в XII веке. Венецианские банкиры ввели передачу капиталов по банковской записи, то есть платежи осуществлялись без передачи денег. Усовершенствование операции состояло в выпуске вкладных бумаг, которые обращались при совершении торговых сделок. По закону банковские бумаги принимались в оплату вместо звонкой монеты, и никто не имел права отказаться от них. Записи в банковских книгах служили неопровержимым доказательством при судебных разбирательствах. Общественные банки имели севгены. К середине XII века относится первый заем республики у частных лиц. Для облегчения обмена и уменьшения риска был введен вексель. По крайней мере, в письменных документах самое раннее упоминание векселя относится к 1097 году и связано с уплатой по нему в ходе арабского военного похода. Вполне возможно, что итальянцы позаимствовали идею векселя у арабов, но именно итальянцы разработали язык вексельных сделок, установили экономические и юридические нормы вексельного права. Генуа и Флоренция располагали самыми значительными рынками вексельных оборотов, а директорами вексельных бирж в других европейских странах всегда были итальянцы. Самое первое упоминание об итальянских вексельных сделках относится к 1157 году. Найденный в архивах вексель 1207 года имел уже развитую форму. К этому следует только добавить, что развитая форма итальянского векселя была всего лишь следствием перенесения на северо Апеннинского полуострова богатого опыта, накопленного рогданитами в сфере обращения ценных бумаг на территории арабских стран. Ростовщичество, уже в XII столетии известное как «старый венецианский обычай», стало неотъемлемой частью экономики итальянских торговых республик. Венецианцы стали прямыми продолжателями дела Ханаана. «Они превратили деньги в своего рода кощунственную религию. Христос да хранит тебя», — гласила надпись на венецианских переводных векселях, как бы прообразуя слова на американских долларовых банкнотах. В качестве еще одной параллели будет уместно привести надпись на одной из флорентийских торговых книг «Во имя Бога и доброй прибыли». При этом, как и положено ханаанскому городу, Венеция стала символом вызывающей роскоши. петра Акрай терранизировал. Венеция всегда считалась чувственным городом, благодаря и ее вездесущим куртизанкам и сочным краскам ее художников. И живописцы, и проститутки выражали глубинную реальность города, в котором яркая демонстрация и материальная цена священны. Знаменитый венецианский живописец Джамбатист Тьепполе говаривал, что художник должен угождать людям благородным и богатым, а не тем, которые не могут купить картину высокой стоимости. В этих словах выражена вся суть отношения Ханана к миру, где все можно купить за деньги. человек искусства оказывается в роли такой же куртизанки, только продает он не тело а дар Божий. Отсюда, из Северной Италии, вырос европейский капитализм. Не только его способы ведения дел, но и его ханаанская этика. Через Венецию, Гену и Флоренцию прошла дорога, ведущая европейское общество к тотальной власти современных банкиров. Конечно, господство северо-итальянских республик в торговой и финансовой жизни Европы было бы невозможно при прежнем влиянии империи в Италии, но при активной поддержке папства, начиная с IX века, роль политического суверена Италии перешла к псевдоимперии Карла Великого, которая позднее стала называться Священной Римской империей Германской нации. Римский престол претендовал на доминирование в отношениях с новоявленными императорами в духе папа-цезаризма. Германские императоры не могли с этим смириться и боролись с папством. В результате между монархами Священной Римской империи и папами, которых активно поддерживали банкиры итальянских республик, несколько веков продолжались масштабные боевые действия. Эта борьба ослабила и пап, и императоров. До середины XIV века глава Священной Римской империи короновался в Риме. Однако очередное столкновение двух сил при Папе Иоанне XXII привело к колоссальной политической пертурбации. Немецкие курфюрсты, крупные синьоры, которые имели право избирать императора Священной Римской империи, в 1338 году приняли в Рензе на Рейне важное постановление, получившее силу закона. Оно содержало следующее новшество: После того, как кто-либо избирается в императоры или короли имперскими избирателями, единодушной или большей частью их, он тотчас же на основании одного только этого избрания должен считаться и называться истинным королем и императором римским, и ему должны оказывать повиновение все подданные империи. И он не нуждается в одобрении, утверждении поддержки или соизволений Папы, либо апостольского престола, или кого-нибудь другого. Таким образом, империя Карла Великого, ранее претендовавшая на универсализм, стала сокращаться до узких рамок немецкого национального государства. Фактически, она со временем превратилась в германское королевство. Традиционная коронация в Риме, как пишет историк Николай Колесницкий, возвышала немецких монархов над вручавшими им власть князьями и давала повод к военным вторжениям в Италию. Коронация в Риме вместе с тем напоминала итальянцам о существовании империи и притязаниях императора на верховную власть. А то, что корону вручал папа от имени римского народа и римской церкви, служило моральным оправданием этих притязаний. Но после ренза императорский титул стал лишь придатком к королевскому титулу германских монархов превратившись в декоративное украшение таким образом в тринадцатом четырнадцатом столетиях имперская идея в западной европе оказалась на задворках большой политики римский же престол за это время превратился в перманентного должника флорентийских банкиров в качестве вознаграждения за финансовую помощь папам Они получили от Ватикана право на откуп церковных податей. Своеобразный церковный подушный налог с католиков-христиан, известный как Лепто Петра, в том числе стал финансовым инструментом в руках банкиров. Таким образом, флорентийцы заменили тамплиеров. Свои деньги на хранение купцам Флоренции отдавали многие бароны, прилаты и другие обеспеченные люди Неаполитанского королевства, Франции. «Англии трудно назвать страну, где не знали бы о флорентийских компаниях, которые благодаря своим весьма разветвленным связям и крупным масштабам своей организации готовы были сужать любую валюту почти в любом требуемом количестве», писал Джованни Виллани, флорентийский хронист и член правления Банка Перуцци. Банк Перуцци, объединенный с Банком Бардии, стал крупнейшим финансовым институтом Европы после ухода с этого рынка Ордена Тамплиеров. Но и он не был застрахован от судьбы рыцарей-банкиров. Барди и Перуци финансировали Папы Королей и фактически заняли нишу, принадлежавшую ранее Тамплиерам. Учитывая, что за хромовниками стоял иудейский капитал, вполне вероятно, что и стремительный взлет частного флорентийского банка связан с переводом в этот банк тех депозитов, которые не смог найти король Филипп IV Красивый в тамплях рыцарей-храмовников. Как пишет Валентин Катасонов, в начале середине XIV века дом Барди имел филиалы в Барселоне, Севилье, на Майорке, в Париже, Авеньоне, Ницце, Марселе, Лондоне, Брюге, Константинополе, Иерусалиме, на Родосе, на Кипре. Конец банкирским домам Флоренции пришел в сороковые годы XIV -го века. Перуца и Барди дали в 1340 году кредит на громадную по тем временам сумму в полтора миллиона золотых флоринов английскому королю Эдуарду III. Ему деньги потребовались для ведения войны с Францией. В 1345 году король объявил о своей неплатежеспособности «дефолт». И оба банкирских дома разорились. Тот же Джованни Виллани, пребывая в шоке от банкротства своего банка, писал «Для Флоренции и всего христианского мира потери от разорения Барди и Перуци были еще тяжелее, чем от всех войн прошлого. Все, кто имел деньги во Флоренции, их лишились, а за пределами республики повсеместно воцарились голод и страх». Банкротство крупнейшего банка Европы, который все же находился в частной собственности, на самом деле не вызвало таких потрясений, как крушение тамплиеров. Но оно явилось важным уроком для банкиров, которые теперь осознали, что для защиты своих коммерческих интересов они должны приватизировать государство, стать наравне с монархами, иначе новых дефолтов, вызванных самовластием королей, Не избежать. Лучше всего этот урок выучили члены семейства Медичи, породнившиеся с Барди. Они не только стали банкирами римского престола, что для любой флорентийской семьи являлось драгоценнейшим подарком фортуны. Они стали герцогами Флоренции. Олигархия отныне превратилась в монархию. Теперь финансовый капитал мог на равных общаться с королевскими домами. Возрождение Ханаана состоялось, итальянцы назвали его Ренессансом.